День суда, все грядет. Некоторые закрывали руками лицо, убежденные, что сейчас содрогнется земля в своих основах, и из недр ее выйдут чудища адовы, чтобы терзать грешников. Другие кричали, смилуйся, Христос, будь милосерд, избавитель наш. Кто громко каялся в грехах? Иные бросались друг другу в объятья, дабы в роковой миг чувствовать рядом дружеское сердце. Были, однако, и такие, на чьих лицах не было и тени тревоги, но блуждала блаженная улыбка, словно они уже вознесены в обитель райскую. В нескольких местах раздавались громкие возгласы, это одержимые религиозным экстазом выкрикивали непонятные слова неведомых языков. Из темного угла пещеры кто-то завопил «Пробудись, спящий!». Весь этот шум покрывал голос Криспа